Глава десятая. Срок истекает. Густой маслянистый мрак просочился через уши в голову и заполнил всего меня изнутри. Снаружи кто-то настойчиво пытался громадной кувалдой раскроить обледеневший земной шар на куски. Восемь фантастической силы ударов один за другим сотрясли всю планету. Но старушка Земля не разбилась. а только покрылась мелкими трещинами. 8 восемь, восемь вечера. Я помотал головой, открыл глаза. Все тело одеревенело от холода, а голова раскалывалась от боли. Было отчетливое ощущение, будто меня засунули в кухонный миксер, добавили льда и хорошенько взболтали. Но самым неприятным оказалось проснуться в кромешной тьме. Когда просыпаешься, открываешь глаза в темноте, кажется, будто весь мир теперь придется сотворять заново. Себя же при этом ощущаешь так, будто ты залез в чужое тело и живешь чужой жизнью, и нужно изрядно повозиться, чтобы спроецировать себя на эту жизнь и снова в нее вернуться. Странное вообще занятие рассматривать свою жизнь как жизнь какого-то другого. Сама мысль о своей жизни отдельно от тебя самого крайне плохо переваривается сознанием. Я поплёлся на кухню, сполоснул под краном лицо и выпил один за другим два стакана воды. Хотя вода была ледяная, лицо продолжало гореть как и прежде. Я вернулся в гостиную, сел на диван и попытался собрать во что-нибудь цельные, разрозненные куски своей жизни. То, что вышло в итоге, ничего осмысленного не представляло, но по крайней мере я почувствовал, что это была моя жизнь, моя, а вовсе не чья-то другая. И только тогда наконец я медленно начал возвращаться к себе самому. Очень трудно объяснить кому-то другому это фантастическое ощущение. Я это я. Еще труднее представить, что это кому-то может быть интересно. Какой-то миг мне почудилось, будто на меня кто-то смотрит, но я тут же перестал обращать на это внимание. Я уверен, что сижу один на денёшке в огромной комнате. А раз я в этом уверен, значит, по крайней мере, для меня так оно и есть. Я начал думать о клетках тела. Права была жена. Все, все постепенно уходит в прошлое исчезает там навсегда. Я сам исчезаю. Чем дальше, тем больше. Я потрогал ладонью лицо. В кромешной тьме оно вовсе не показалось мне моим лицом. Скорее это было чье то лицо, которое приняло черты моего. С памяти тоже творилось что-то невероятное. Имена людей, названия вещей и понятий плавились и растворялись в кромешном мраке. Неожиданно темнота разродилась оглушительным звоном. Часы пробили половину девятого. Снегопад прекратился, но плотные тучи по-прежнему заволакивали все небо, не оставляя ни щелочки, ни просвета. Темнота была идеальной. Очень долго я сидел, утонув в подушках дивана и грыз с ногтёй большого пальца. Даже собственные ладони я различал с трудом. Керосинку я погасил, и в комнате становилось все холоднее. Кудась в одеяло я провалился взглядом в безбрежную тьму. Постепенно мне стало казаться, Будто я сижу скорчившись на дне глубокого колодца без малейшей надежды когда-либо выбраться на свободу. Время текло как мазут. Молекулы темноты расчерчивали фантастическими схемами каждую клетку моего тела. Постепенно эти схемы беззвучно рассасывались, и на смену им являлись другие. Материя застыла, подрагивая, как остановившаяся ртуть, и лишь темнота продолжала совершать в пространстве свои бесконечные трансформации. Я прекратил всякую мыследеятельность и позволил времени плыть, как ему разоблагосудится. Время подхватило меня и понесло своими неведомыми течениями, беспристрастно обновляясь, сама темнота вычерчивала все новые и новые узоры в клетках моего тела. часы пробили 9. Гул от последнего удара медленно таял в пространстве и уже должен был уступить место надвигающейся тишине, как вдруг тишина странно съежилась, забилась в щель самой последней секунды, и так и не наступила. Ну что? Поговорим, спросил меня крыса. Давай Это я.